Голова вторая. Пронзительный женский голос что-то вещал совсем близко от меня. Я поморщилась, подняла руку и убрала с головы неприятную мокрую тряпку, чем спровоцировала наступление благословенной тишины. Тело сотрясало дрожь, в мышцах ощущалась чудовищная слабость. Я открыла глаза. н е б о над головой не было. Был крашеный в белый цвет деревянный потолок с тяжелыми темными балками. Я немного повернула голову в сторону, откуда недавно слышала визгливую женщину. Женщина никуда не делась. Худая, с черными, выгоревшими и посидевшими на висках волосами, заплетенными в простую косу, в нелепом, неудобном длинном балахоне с выцветшим цветочным рисунком, она сидела рядом со мной, поджав под себя ноги. На загорелом, тронутом морщинами лице читался откровенный испуг и любопытство. Она сжала кисть правой руки в кулак, демонстративно трижды ударила себя в грудь, сложив слова своего языка при этом в некое подобие стихотворной формы. Затем левую руку, открытой ладонью, прижала к животу и, глядя в небо, снова что-то пропела. Ну а потом огласила комнату завывающим воплем, заставившим меня вздрогнуть. Осторожно, приложив немалые усилия, я села и огляделась. Помещение, в которое меня занесла судьба, было просторным и, осмелюсь предположить, богато убранным. На стенах гобелены с растительным орнаментом, резная деревянная мебель, картины все с той же растительной тематикой. Пол тоже был деревянный, со сложным наборным рисунком. Я сидела на широкой, низкой мягкой кровати, стоявшей в центре комнаты. Дверь с тихим шуршанием отъехала в сторону, и в комнату вошла еще одна женщина. Невысокая, лет двадцати пяти, загорелая, с черной блестящей косой, перекинутой через плечо. Балахон на ней был новее и ярче. Звучание ее голоса мне понравилось больше. Она обратилась к старшей даме с поклоном. Та, в свою очередь, взволнованно зажестикулировала, то и дело показывая на меня. Следующий вопрос вошедшая задала мне. и, как я отметила, уже без поклона. Я никак не отреагировала на ее слова. Она подошла ближе, опустилась рядом с кроватью на колени и, глядя мне в глаза, вновь повторила вопрос. Я не отреагировала. Слышать мой язык без особой необходимости местным обитателям не стоило. Пожилая дама вновь взвизгнула и, указав на меня пальцем, произнесла трижды одно слово – Слово было интересным. Я услышала его как «Могуэй». Юная особа прикоснулась к моему плечу, привлекая внимание. Я обернулась. Она положила руку себе на живот и по слогам несколько раз произнесла «Булан». Затем приложила руку к моему животу и вопросительно на меня уставилась. «Что она имя мое хочет узнать, я поняла». Но с ответом замешкалась. Вдруг сообразила, что сижу обнаженная, прикрытая лишь мягким на ощупь шерстяным покрывалом. Я спешно огляделась в поисках своего скафандра или хотя бы нижнего белья, но ни того, ни другого не увидела. «Булан!» Моя собеседница терпеливо выполняла трюк с именем. Я взглянула на нее, кивнула, положила свою ладонь себе на живот и пожала плечами. Жест ее озадачил. Но вскоре она меня поняла. «Индан!» – уверенно дала девушка мне новое имя. Я согласно кивнула и красноречиво потерла ладонями свои плечи. Булан что-то залепетала, засуетилась, а пожилая дама снова взялась бить себя кулаком и распевать стихи. И обе сбежали из комнаты. Или я изложила просьбу так, что они ее неверно поняли, или верно поняли, просто сама просьба вызвала такую панику. Долго раздумывать я не стала. Завернулась в покрывало, пошатываясь, поднялась на ноги и обошла комнату по периметру, заглядывая кругом, где могло обнаружиться хоть что-то похожее на одежду. Окон здесь не было, зато был еще один выход. Одна из стен представляла собой три раздвижные панели. Я осторожно отодвинула крайнюю. И тут же сощурилась от яркого дневного света. Выход вел на огромную открытую веранду. Я отодвинула панель шире и выбралась наружу. Справа и слева от стен дома в ы с и л и с ь две двухметровые стены и срывались в пустоту. Дом стоял на скале и был спроектирован таким образом, что обрыв и стены образовывали маленький внутренний дворик. Здесь царила зелень, буйная и не слишком ухоженная. Если бы не чистая веранда, можно было бы предположить, что сад заброшен. Я спустилась с лестницы, дошла до края скалы и оглядела окрестности. Вид открывался потрясающий. Внизу с е р е б р и л а с ь широкое устье реки, на пологих частях склона виднелись утопающие в зелени дома, вились ленты дорог и тропинок. Я и людей увидела. По реке плавали крытые катера, самые настоящие старые рычащие с у д ё н у ш к и как в учебниках по истории». По левую руку река впадала в водоем больших размеров, где величественно дымили два больших металлических монстра. Предположила, что поселение принадлежит к типу портовых и что сам порт просто не попадает в поле моего зрения. По правую руку вглубь территории уходили поросшие лесом горы. Пошатываясь, я вернулась обратно в комнату, дошла до двери, где исчезли булан с напарницей, отодвинула ее и оказалась в маленьком помещении. Тут на полу стояла обувь, кожаная, черная, точно мужская. Женщин здешних видела, сомневаюсь, что они такой размер носят. Справа и слева от меня на стенах висели кованые бра. Такие же были в предыдущей комнате. С электричеством аборигены бесспорно дружили. За новой дверью оказался еще один внутренний двор, довольно просторный. Дом был построен в форме буквы «П». Я вышла из центрального крыла, и как раз прямо напротив меня, метрах в д в а д т и открылись ворота. И в эти ворота въехал квадратный, пыхтящий едким дымом автомобиль, наполовину деревянный, чудовищно нелепый и в то же время забавный. Снова на ум пришло сравнение с началом двадцатого века на Земле. Тарахтящий монстр остановился. С пассажирского места выбрался знакомый холодный всадник. Если верить последним моим воспоминаниям, то ему я обязана своим избавлением от агрессивного собаковода и путешествием в незнакомые места всей чудесной планеты. Не отрывая взгляда от моего лица, он начал приближаться. Пока шел, водитель высунулся из автомобиля и что-то крикнул. Из правого крыла дома тут же выскочил пожилой мужчина и на ходу, отдавая бесконечные поклоны холодному всаднику, побежал ко мне. Старик при этом светился смирением и услужливостью. Но стоило слуге обогнать хозяина и взглянуть на меня, как морщинистое лицо исказило ярость. Этот тоже наивно полагал, что я не догадаюсь о его намерении ударить. Ошибся. Я увернулась. Возможно, жизнь меня ничему не учит. А, возможно, я не могу позволить примитивному необразованному существу бить себя. К тому же, бить безоружную женщину здоровый нормальный мужчина просто не может. Это абсурд. Я стиснула зубы и смерила слугу презрительным взглядом. Его моя реакция ожидаемо окончательно вывела из себя. Несмотря на подошедшего хозяина, любопытство которого к происходящему я видела прекрасно благодаря развитому периферическому зрению, Старик вновь замахнулся. И вновь не попал. Я выпрямилась, убрала волосы с лица и замерла, ожидая нового нападения. Выслужиться перед хозяином он постарался усердно. Вновь, рыча нечто сквозь зубы, замахнулся. Только на этот раз был остановлен не мной. Голос этого мужчины я тоже запомнила. Спокойный, уверенный голос командира. Однако четкого приказа вполне хватило, чтобы старик позабыл обо мне, склонился в низком поклоне и так, почти не разгибаясь, ретировался туда, откуда пришел. Мне стало немного жаль этих людей. Неприятный социум. Впрочем, меня это не касалось. Это их планета и их путь развития. Меня сейчас касалась лишь моя жизнь. Я на этой планете была лишним, и н а р о д н ы м телом. Переключила внимание на холодного всадника. «Или мне все же стоит называть его спасителем?» «Пока не предаст, само собой, не похож он на благодетеля». Стоял мой спаситель на земле, я на верхней ступени веранды. Его лицо было на уровне моего. Радужка глаз у местной нации была необычной, цвета охры, но у этого мужчины особенно необычной. Желтизну его глаз разбавлял коричневый ободок вокруг зрачка, из-за чего последний казался больше обычного». Крупные заостренные черты придавали его лицу хищное выражение. Черные волосы, коротко стриженные на затылке, начиная от макушки небрежными длинными прядями, спадали на лоб. Для сравнения, у водителя и старика волосы были длинными и забраны в хвост. о Дед Спаситель был в теплый, прямого покроя балахон с разрезами по бокам. Из-под балахона выглядывали того же цвета простые брюки и ботинки. В помещении, где я только что была, стояла его обувь. Я подняла взгляд и поняла, что мои б е з о с т е н ч и в ы е разглядывания не остались незамеченными. На его лице читались удивление и насмешка. Сделала вывод, что меня он причисляет к людям ниже себя по положению. Это во-первых. Во-вторых, он умен. И ему, несмотря на его внешнее равнодушие, я любопытна. Что ж, пришла пора небольших экспериментов. Нисколько не смущаясь того факта, что из одежды на мне только покрывало, а обуви нет вовсе, я спокойно сделала шаг в сторону, спустилась со ступеней и направилась к воротам. Водитель, вышедший к тому моменту из машины, оторопело на меня уставился. Наглость я проявила несказанную. Когда очухался, рванул было ко мне. Да замер. Даже знаю, почему беззвучному велению замер. За воротами обнаружилась охрана. Со стороны внутреннего двора вооруженных молодчиков видно не было. Зато, когда я приблизилась, мне тут же перекрыли путь и взяли на прицел. Я выглянула на местность за их спинами. Каменная дорога, уходящая вниз со склона, и как минимум еще 10 таких же дворов. И черный дым на горизонте чуть правее. Большего увидеть мне, к сожалению, не удалось. Я развернулась. с к л о н и в голову на бок, он стоял все на том же месте и насмешливо меня рассматривал. «Ну, и что ты будешь делать?» Если бы я действительно пыталась уйти, а не разведывала обстановку и проверяла границы дозволенного, вопрос был бы резонным. Я направилась в крыло дома, что возвышалось справа от меня. Поднялась на веранду и зашла в первое помещение, затем во второе внутреннее. Знакомая планировка, только веранда выходила на большой ухоженный сад. Через веранду прошла в еще одно немалых размеров помещение в этом крыле. Здесь кровати не было, тут по периметру были разложены мягкие матрасы. Одежду не нашла, ни свою, ни чужую. Все под тем же насмешливым пристальным взглядом проследовало в левое крыло. Это оказалось вотчина прислуги. Они в щель между дверью и стеной за происходящим во дворе все это время наблюдали, и как только я к ним зашла, в стену вжались. Все подальше от меня, и старик в том числе. Помимо трех знакомых мне лиц, здесь были еще две девочки-подростка. Спальня у них была общая, разделенная передвижными ширмами. Тут одежда нашлась, но не моя и мало, брать ее я не стала. Внутренний двор тоже был. хозяйственный. Дальше в левом крыле располагались кухня и прачечная. Я вышла и задумчиво осмотрела центральное крыло. Снаружи оно выглядело больше, чем внутри. Там должны были быть е щ е помещения, которые я пока не нашла. в д а л е к е раздался протяжный гул, отвлекая меня от размышлений. Следом за гудком корабля со мной заговорил господин Спаситель. Я повернула голову и равнодушно взглянула на него. Он помолчал, ожидая, видимо, ответа. Не дождавшись, вновь спросил что-то. Я развернулась к нему и изобразила на лице рассеянное любопытство. Губы его изогнулись в холодной улыбке. Он повторил вопрос, сделав его еще короче, но ответа от меня не получил. Тогда он крикнул одно единственное слово в сторону крыла прислуги. Оттуда через мгновение выскочила булан, и вихрем понеслась в правое крыло. А еще через минуту летела ко мне с перепуганными глазами. В руках она сжимала неплохого качества зеркала. Она жестами дала мне понять, что я просто обязана посмотреть на свою шею. Под левой скулой у меня появилась татуировка, завитки и вензеля. Видимо, письменность местная. Накололи не больше 20 часов назад. Рисунок был еще довольно четким. Скоро сойдет. Зачем сделали? Работы только техники внутри меня добавили. И всё. Я с лёгким любопытством разглядывала наколку и со скрытым ужасом своё лицо, точнее, голову целиком. Из-за стресса и перенесённого ранения не справляюсь со своей непосредственной работой. Голубые волосы для земли и геи – норма, но, скорее всего, не для этих людей. Как я могла сейчас не помнить о столь важном факте? Скафандра, целиком скрывающего меня, больше не было. Я теперь окончательно отличалась от них и не только цветом волос. Отличалась строением лица и тела, цветом кожи. Над духом раздался начальственный тон. Как он приблизился и как исчезла булан, я позорно пропустила. Ему опять потребовалось задать мне какой-то вопрос. Ответ мой не изменился. Молчание. Он заложил левую руку за спину, а правой изобразил любезный жест. предлагающий мне проследовать вперед в комнату, где я очнулась. Оценив выражение его лица, я приняла приглашение. В крайнем случае с обрыва прыгну. Терять все равно нечего».